Глава девятая Утром перед моим домом собралась реально целая толпа вооруженных мужчин, переплашив своим появлением всех соседей. Слуги бегали из каждого дома к наемникам, чтобы уточнить, что же тут происходит и зачем столько вооруженных швейцарцев находится так близко к их домам. Когда выехал на спине Алонсо, я с удивлением увидел знакомое широко улыбающееся лицо под шлемом и кольчужным воротником. Сеньор Бернард удивился я. «Вам чего не спится в это солнечное весеннее утро?» «Последний месяц, сеньор Иньего, было слишком скучно. Войн нет, работодателей нет», заявил он радостно. «Вы удивительный повод разнообразить мою жизнь, за который еще и платите». «Ну, идем», — хмыкнул Ян, на что он предложил. «Давайте лучше ко мне на спину, сеньор Иньего. Вы для меня пушинка, а вам там будет лучше видно с высоты моего роста. Отказываться я не стал» и тут же поднялся на высоту двух метров и, правда, сильно увеличив обзор. Неудивительно, что на площади нас уже ждали. Она была окружена цепочкой стражников, которые, приведя отрядов сорок человек, не стали солиться с нами и пропустили. Мы снова заняли привычное место. Долго ждать офицеров не пришлось. В этот раз появился явно кто-то рангом повыше офицера патруля, судя по его одежде и украшениям. Он медленным шагом подошел ближе, рассматривая своих родственников, Затем неожиданно для меня протянул руку Бернарду, и они пожали друг другу запястье. «Так и знал, что это будешь ты», — с тоской признался он. «Больше никто не свободен за отрядов». «Ты знаешь Августу», — прогудел тот. «Я беру дорого, так что не все хотят платить». «Какой срок контракта?» — поинтересовался тот. «Стандартный минимальный месяц», — не моргнув и глазом соврал тот. Офицер поморщился. «Ладно, мне нужно доложить префекту» это уже явно не мое дело наконец решил он и попрощавшись только с бернардом ушел а вскоре цепочки стражи также исчезли с площади сеньор Иньего!» стоя в железе под утренним палящим солнцем бернард был тем не менее счастлив словно ребенок если вам когда нибудь понадобится войско наймите меня пожалуйста непременно сразу как только найду на это деньги хмыкнул я война пусть даже и мирная все равно штука затратная Народу кругом становилось все больше. Многие подходили ко мне и интересовались, в чем дело. Я на латыни рассказывал, что собираю пять тысяч флоринов себе на обучение. Все удивлялись, но никто не жертвовал мне денег. Вместо префекта, когда солнце перевалило за полдень, появился задумчивый кардинал Торквимада, рядом с которым шел знакомый офицер и явно жаловался ему на меня. Но тот вскоре и сам понял причину его недовольства, поскольку не заметить вооруженный отряд вольготно расположившийся прямо на ступеньках у входа в апостольский дворец, было невозможно. При появлении кардинала все склонили головы. «Ваше Преосвященство, рад вас видеть», — поприветствовал торквый маду я, когда он подошел ближе. «А уж я как тебя», — явно саронизировал кардинал. «Могу я попросить тебя закончить дразнить гвардию? Взамен пообещаю написать твоим родителям, что деньги на обучение тебе и правда нужны». Уверен, что для Мендоса дать качественное образование своему отпуску будет важно. Вашему слову, ваше Преосвященство, я верю, — согласился я, обращаясь к Бернарду. Делайте смены, сеньор. Можете остаток срока контракта просто охранять мой дом, поскольку здесь мы закончили. Будет сделано, сеньор Иньего. Без малейших колебаний заверил меня он, предлагая свою спину для пути обратно. Жду тебя вечером на уроке. С тяжелым вздохом напутствовал меня кардинал. Конечно, ваше Преосвященство. Твердо заверил его я. Сеньор. Сплошенный слуга вбежал в комнату, где завтракал глава дома со своим старшим сыном. «Письма из Рима. Зачем ты прерываешь наш разговор? Удивился Диего. Какая-то срочность? Я бы не стал вас беспокоить, сеньор, если бы прибыл один курьер. Но с утра это уже пятый, и они продолжают пребывать. Мужчины удивленно переглянулись, а Дон и отложил в сторону рисунок чужой крепости. Дело явно было не к добру. «Неси все», — приказал он. И когда письма от разных корреспондентов, но все из Рима, положили перед ними, Диего зацепился взглядом за знакомый герб и распечатал послание, подписанное кардиналом Хуаном де Торквемада. Он сначала не поверил своим глазам, прочитав то, что там было написано. Отложив письмо, протер глаза, затем снова взялся за чтение. «Убью, паршивца!» — вырвалось первое, что пришло в голову, когда он дочитал письмо до конца. Отец явно заинтересовался, взял у него письмо от кардинала, и пока Диего брал другое послание от знакомого из Банка Медичи, прочитал первое. Вскоре с содержаниями всех писем они ознакомились. К тому же те повторяли друг друга, ведь все говорили об одном и том же. Их сын взбудоражил Рим. О нем кто только не говорил, и в основном все жалели бедного маленького человека, которому весьма состоятельные родители не дают возможности продолжать обучение. «Боже мой, какой позор!» — схватился Диего за голову. «Какой позор!» «Я тебя предупреждал!» Дона Иньего разбирал смех. «Он сделал ровно то, что и пообещал!» «Боже, я не могу справиться с трехлетним ребенком. Диего качался из стороны в сторону, но по-прежнему держась за голову. «Я, возможно, тебя не сильно сейчас успокою, но представь, что будет, когда ему стукнет хотя бы пятнадцать!» — посмеивался глава дома если он в три года уже нанял себе банду наемников, «Может быть, пока не поздно вернуть его домой и запереть?» с надеждой поинтересовался Диего. «Поздно!» Дон Иньего покачал головой, показав на письма. «Такое еще не скоро забудут. Дам тебе совет, отправь ему деньги». «Но, отец, пять тысяч флоринов. На эти деньги небольшой город купить можно», — изумился Диего. «Вот и посмотрим, как он ими распорядится». Дон Иньего стал серьезным. А чтобы за этим проследить, отправим на помощь Алонсо более опытного управляющего. Отец, напоминаю тебе, что у меня еще восемь детей. Нужны деньги на их обучение, а также приданые для дочерей». Диего продолжал сопротивляться. «Если каждому выдавать по их желанию по пять тысяч флоринов, мы по миру пойдем». «Сколько из твоих детей всклыхнули Рим?» Глава дома прямо посмотрел на сына. за кого тебе письма из Рима шлют все, кто хоть что-то о нас знает?» Напоминаю, ему всего три года, и он продолжает становиться все умнее и умнее. У меня была большая надежда, что он скончается от лихорадки, которая его постоянно разбивала еще в младенчестве», — признался Диего. «Если ты на это надеялся, то точно не стоило его называть так же, как меня», — хмыкнул Дон Иньиго. «Готовься лучше к тому, что у тебя растет источник постоянной головной боли». Сын обреченно посмотрел на отца. У него было только одно желание послать за ребенком в Рим, чтобы его вернули обратно, и выпороть его, чтобы знал свое место. Но но он сам отдал его кардиналу на воспитание, и теперь за него отвечает Торквемада, который, похоже, не использовал розги в воспитательном процессе. «Отправь управляющего с векселем», наконец решил дон Иньего за Диего. «Мы дадим ему деньги». «Слушаюсь, отец», — склонил тот голову. Срок контракта сегодня подходит к концу, сеньор Иньиго. Бернард зашел ко мне попрощаться лично, поскольку ему явно понравились легкие деньги и то веселье, которое я ему доставил. Лещу себя надеждой, что в следующий раз вы тоже придете ко мне, сеньор Иньиго. Сеньор Бернард, наше пусть и приятное знакомство обошлось мне слишком дорого, вздохнул я, вызвав его усмешку, и он, поклонившись, пошел на выход. Сеньор Иньиго, прибыл мой дядя, сеньор Альваро Парет. В комнату вошел обеспокоенный Алонсо, раскланившись с гигантом. «Сеньор Бернард, задержитесь еще на мгновение, пожалуйста», — попросил я швейцарца. И тот тут же замер на месте, отойдя к стене. Вскоре в комнату вошел дородный, уверенный в себе мужчина. Увидев меня, он чисто номинально наклонил голову. «Сеньор Иньего, я послан вашим отцом, чтобы контролировать ваши траты», — с порога заявил он. «Сеньор Парет. я поднял на него пристальный взгляд. В этом доме только я решаю, как будут тратиться деньги. Поэтому, чтобы сразу расставить все точки над нужными местами, я вам расскажу два варианта нашего дальнейшего сотрудничества. Первый. Я прикажу сейчас своим швейцарцам забрать у вас вексель, который вы явно привезли с родины, и выпороть вас до просячего визга, после чего вы снова зайдете сюда, но уже с поклоном, который полагается делать при виде своего сеньора. Поздоровайтесь и... Я сделал паузу, видя, как он начинает бледнеть поскольку его с двух сторон обступили огромные наемники, мило улыбаясь. «И отправитесь обратно к моему отцу, как не выполнивший свое задание», — закончил я. «Как вам такой вариант?» Этот человек явно тупым не был, поскольку глупого не прислал бы отец. Так что, глядя по сторонам, он слегка запинаясь спросил. «А какой второй вариант, сеньор Инниго?» «Вы сейчас выйдете и зайдете так, как полагается, передадите мне вексель и скажете, что с радостью поможете мне правильно тратить деньги». Которые мне передали родители, предложил я. И мы все забудем тот досадный инцидент, который тут произошел во время вашего первого появления. Сеньор Альваро посмотрел на бледного племянника, на огромных швейцарцев и принял верное решение. Он, повернувшись, вышел из комнаты. Я показал Бернарду сопроводить его, чтобы не сбежал с моим векселем, и тот, широко улыбаясь, это сделал. Алонс вышел вместе с ними и вскоре вернулся и доложил. «Сеньор Иньего, прибыл мой дядя, сеньор Альваро Парет», — сказал он во второй раз. Следом в сопровождении швейцарцев вошел и сам Альваро. Первым делом он низко мне поклонился и поздоровался. «Сеньор Иньего, добрый день», — еще раз согнулся он. «Позвольте представиться, Альваро Парет, меня послали ваши родители с векселем на пять тысяч флоринов и просьбы, чтобы вы рассмотрели меня в качестве своего нового управляющего. Ваш отец, Дон Диего...» Переживает, как бы такая крупная сумма не скружила вам голову, поэтому отправил меня, чтобы я помог вам разобраться с этим. Сеньор Альваро, я всплеснул руками и радостно его поприветствовал. Как я рад с вами познакомиться! Конечно же, мы примем помощь такого вежливого кабальера, как и деньги, в которых мы скоро будем весьма остро нуждаться. Располагайтесь в моем доме, поделите обязанности с Алонсо. Я очень рад приветствовать вас у нас. Ни один мускул на лице управляющего не дрогнул. Он снова поклонился, вручил мне письмо от отца, а также сам вексель в банковский дом Медичи на его имя. То есть я сам не смог бы снять деньги, и это следовало исправить, причем срочно. «Бернард, когда конкретно заканчивается контракт?» повернулся я к наемнику. «В полночь, сеньор Иньиго», — ответил тот. «Тогда могу я попросить вас о еще одной вещи?» «Сеньор Иньиго, я и мои люди в полном вашем распоряжении еще двенадцать часов», — хмыкнул он. «Тогда сопроводите нас в Банк Медичи, нужно будет открыть счет на мое имя», решил я, отдавая вексель Алонсу и объясняя обоим управляющим свой поступок. «Вы получите доступ к счету только имея мою подпись, чтобы могли использовать деньги для текущих наших трат». «Устроит вас такой вариант?» «Более чем, сеньор и Ньего, ответили оба, поклонившись. Алонсу забросил меня себе за спину, сел на коня, а остальные пошли пешком. Видя, как вновь прибывший разглядывает город, я обратился к нему, сеньор Альваро. Хочу сказать, что оценил ваш поступок и планирую в дальнейшем оставить вас на службе, поскольку мои планы точно будут грандиозными. Мужчина остро посмотрел на меня и спросил: "Насколько, сеньор Иньего, наследуемое дворянство для вашей семьи будет достаточным стимулом для службы мне так, как вы это недавно продемонстрировали, поставив интересы дела выше собственных амбиций и подчиняясь плеюк, который сам ходить не может?" Альваро улыбнулся. Сеньор Иньиго, не важно, какой вы сам, важно, кто вы, а вы Мендоса, склонил он голову. Так что я и моя семья будем преданы вам служить, если наследуемое дворянство будет возможно. Я не привык разбрасываться словами, ответил я. Поэтому сделаю все, что в моих силах для этого. Этого более чем достаточно, сеньор Иньиго, склонил голову управляющий. Как дома, как семья приняла то, что случилось. Видя, что вроде бы мир между нами восстановлен, я решил поинтересоваться делами домашними. «Если сказать дипломатично, сеньор Иньего, то ваш отец был зол», — ответил он с улыбкой. «А если по-простому?» — хмыкнул я, трясясь в кенгурятнике за спиной Алонсо. «Поклялся выпороть вас при первой же возможности», — ответил он. «Хорошо, что мы в Риме», — вздохнул я, стараясь не слышать глухие смешки идущих рядом швейцарцев, которым кое-кто умный переводил наш разговор с костильского. «Предлагаю сеньор Иньего нашу помощь при поездке домой», — широко улыбающийся Бернард обратился ко мне. «Думаю, тысячи доблестных швейцарцев умело защитят ваш зад от любых на него посягательств». Тут уже заржали все вокруг. «Спасибо, сеньор Бернард», — не поддался я на провокацию, поскольку шутка прозвучала слишком двусмысленно, особенно для испорченного Рима. «Обязательно учту это при следующей поездке домой». Я продолжил расспрашивать Альваро о семье и если подвести черту под его рассказом, то главной новостью, вокруг которой все сейчас вертелось, была смерть нашего короля Хуана II Костильского и помазание направления его сына Энрики IV, а в связи с этим и новые расклады при дворе. Так что отец и дедушка были заняты сейчас этим, а не моим усмирением. И мне просто повезло, что они были отвлечены налаживанием контактов с новым королем и выстраиванием с ним отношений со стороны семьи Мендоса. Так, за разговорами мы и дошли до небольшого дома, в котором был устроен римский филиал Флорентийского банка Медичи. При появлении нас встретил один из клерков, который едва услышал, о какой сумме пойдет речь, тут же повел нас к директору. Меня очень удивило, что встретил нас молодой мужчина лет 25, не больше. «Сеньоры?» Итальянец первым в этом городе правильно назвал нас сеньорами на Кастильский манер, а не сеньорами, как это делали все остальные итальянцы. Да к тому же говорил на нашем языке. Позвольте представиться. Директор римского филиала Банка Медичи. Джованни Торнабуони. Сеньор Иньего де Мендоса. Склонила я голову, находясь за спиной Алонсо. Мы все о вас уже наслышаны, сеньор Иньего. Так что ваше представление излишнее. У флорентийца не дрогнул ни мускул на лице, при виде меня, а также того, как Алонсо снимает кенгурятник и, положив подушку, сажает меня в кресло. Джованни обошел стол и сел напротив меня на свое место. Чем обязан такой чести? Поинтересовался он, игнорируя стоящих за моим стулом четверых взрослых мужчин, которые явно были моим сопровождением. Я бы хотел погасить этот вексель. Я сделал жест, и Алонсо, достав документ, передал его банкиру. А точнее, открыть у вас счет на свое имя. Так, чтобы была возможность моим управляющим, сеньору Алонсо Парету и сеньору Альваро Парету, снимать небольшие средства, приходя с бумагой с моей подписью и указанием конкретной суммы. Это легко осуществимо, сеньор Иньего кивнул Джованни, явно обрадованный тем, что не придется отдавать мне наличные. «Банк с радостью приветствует такого крупного клиента, как вы, поскольку с домом Мендоса нас связывает давняя дружба. Ваша семья – один из самых больших вкладчиков нашего основного флорентийского офиса. Так что уверенно говорю вам о том, что если у вас закончатся деньги, мы с радостью предоставим вам их в кредит». «Надеюсь, до этого не дойдет. спокойно ответил я. «Тогда подготовьте, пожалуйста, все бумаги, как можно скорее» все сделаем буквально за час нотариус у нас свой улыбнулся флорентиец позвонил в серебряный колокольчик и правда все вокруг забегали чтобы сделать все быстрее через час мы все закончили и попрощавшись с банкиром покинули офис на улице я попрощался и с наемниками так что домой мы отправились только втроем надеюсь вы понимаете что пока я не влезаю в наши повседневные траты заметил я между делом обоим управляющим поскольку доверяю вам но если мне придется это сделать Я докопаюсь до каждого Гросса. Конечно, сеньор Иньего, иначе и быть не может, серьезно ответил мне Альваро. Когда мы вернулись, они пошли в комнату Алонсо, чтобы обсудить разделение обязанностей, а я вернулся к чтению, поскольку вечером у меня был обычный урок богословия у кардинала. Мы с ним очень далеко продвинулись в этом деле, и, по его заявлению, я был самым способным его учеником за последние десять лет. Что мне, конечно, льстило, но никак не помогало приблизиться к тому, что постоянно не давало спокойно жить. Цель задания постоянно всплывала в памяти и требовала искать нужные монеты. Приходилось напоминать себе, что для этого нужно учиться и узнать многое, что потом пригодилось бы мне в жизни. Так что сначала знания, потом все остальное.